Глава сороковая Старуха Троу вложила Чету в руку две К-монеты и двинулась дальше. Чет сунул их в рот и, пытаясь не обращать внимания на раздавшиеся вокруг стонные крики, разжевал и проглотил. Привалился к стене и стал ждать, когда пройдет боль. Тренер и Эда сидели рядом с ним и молчали. Никто не сказал ни слова с тех пор, как они покинули арену. «Не будет он тратить время на то, чтобы тебя найти», — сказал тренер. Эда не ответил. «Подумай, как он тебя найдёт. Мы все вымазаны этой красной гадостью, все в шлемах, так что лиц не видно, да ещё дым и суматоха. Он плюнет и будет охотиться за кольцами». «Он найдёт меня», — сказал Эда. «Для него это вопрос чести. Но всё-таки ему придётся...» «Не ожилец». — раздался холодный голос. Сид, не моргая, смотрел на них сквозь прутья решетки своими бездушными змеиными глазками. — Так, про тебя теперь говорят, черный человек. Нет ставок на то, что ты сохранишь ба. Только на то, когда именно мордом раскрошит тебе череп. Я ставлю на то, что у тебя нет ни шанса. «А ты как думаешь?» «Я думаю, не пошел бы ты в задницу», — сказал чат Тонкие губы Сита растянулись в кошмарной пародии на улыбку. Подошел один из стражников Велеса, введя за собой троих рабов. «Это все». «Хорошо», — сказал Сит, поворачиваясь, чтобы идти. «Завтра», — бросил он Чету через плечо. «Я сяду поближе. Хочу посмотреть на твое ба, как оно улетает». Эда молча глядел на свои руки. У него было лицо человека, который принял свою судьбу. «Сид считает, что шансов у нас нет», — сказал Чед. но ну, я считаю, что есть, если будем держаться вместе». Оттолкнувшись от стенки, он встал, чувствуя, как затягивается дыра в боку. Подошёл к груди поломанного оружия, нашёл обломки древков, с которыми они уже тренировались, и принёс обратно Дал одну палку тренеру, другую протянул Эда. «Ты сказал, что мог бы научить нас ещё паре трюков». Эда взглянул на палку, а потом, мимо Чета, на двери, ведущую из камеры. За дверью, разговаривая о чём-то со стражниками-минотаврами, стояла массивная фигура в плаще с капюшоном. Размеры фигуры не оставляли сомнений в том, кто это был. Чтобы войти, Мортому пришлось пригнуться. Он отбросил капюшон, обнажив костистую голову, и оглядел комнату. Увидел Эда, и глаза у него вспыхнули, а губы сжались. Обтянув клыки, он направился прямо к ним. Чет заметил, что он уже едва прихрамывает. Эда забрал у Чета палку. «Вы двое, уходите!» «Нет», — сказал Чет. «Пошел ты!» Тренер тоже встал, присоединившись к ним. мортом остановился в нескольких футах от них, посмотрел на палки. «Я не вооружен». Сказал он, распахнув плащ, чтобы они убедились, он говорит правду. — Я здесь не для того, чтобы сражаться. Я пришел поговорить. Сказать, что ценю вашу храбрость и умение обращаться с мечом. Ни один из троих не опустил оружие. И предложить вам шанс. Он по очереди посмотрел на каждого из них. — Я... Не люблю убивать храбрых, но завтра я должен выиграть любой ценой. Поэтому у меня к вам предложение. Попадетесь мне на пути, просто сдайтесь, протяните мне руку, я заберу кольцо и пощажу вас. Будете сопротивляться, я вас раздавлю, отправлю ваше бак ока матери». Устремив взгляд на Эда, он тихо добавил, «За тобой я приду в первую очередь. Иначе никак. Этого требует честь». Он постучал пальцем по своему широкому ремню. Темная кожа была сплошь покрыта рядами насечек. «Одна душа, одна насечка». «За двадцать игр я сразил больше душ, чем любой другой чемпион за всю историю игр. Не будь глупцом. Запомни моё предложение и спасёшь своё ба!» Эда молчал. Мортем набросил капюшон и вышел из камеры. Чет посмотрел на эдо Тот встретил его взгляд и улыбнулся. «Не шанса значит?»